Сандра лежала без сна на широкой постели в отделенной тяжелыми занавесками спальне каюты. Возвращение с блестящего полного молодежи бала сюда, на темную и молчаливую яхту, показалось Сандре возвратом в тюрьму. Не было больше ее хороших друзей, Чезара и Леа, не стало и ясноглазого рыцаря-лейтенанта. Капитан давно спал в своей маленькой каюте, тесно примыкавшей к рубке. Бодрствовал только дежурный. Угрюмый Пьетро. В довершении всего Флояна, чувствовавшая отдаление Сандры, стал донимать ее ревнивой страстью. И сегодня восторженным чутьем собственника Лояна угадал тоску Сандры, как только они вернулись с бала. Последовала сцена с угрозами и упреками. Сандра лежала не шевелясь, снидаемая стыдом и тоской, презирая себя за свойственную ей медлительность в решениях, а может быть и просто неумение бороться. Теперь можно. Ты достань и принеси мне только незаметно. Выбери время. Да я могу хоть сейчас. Я спрятал их удобно, рассыпал под изоляцией трубки кабеля в рулевой колонке. Никакой черт! Тогда неси сейчас. Одна минута. А а сеньора, она спит? Конечно же, турень! А? Проверьте, хозяин. Полно, Пьетро. Сколько было камней, помнишь? 158 штук. Да, да, да. да. Вы считаете, да. я принес кучей, без счета, узелок порядочный. Ладно, не болтай лишнего. Сандра проснется. А вдруг? А вдруг она узнает, хозяин? Нет, конечно, узнает. Не теперь, так после. У меня есть чем припугнуть девчонку. Мы ее скрутим. А если вдруг придут с обыском хозяин? Не придут. Отплываем послезавтра. А придут, ты только не отлучайся никуда, пока я тут. Успеем перепрятать. Ага.